Седьмое. Терри подняла последнюю коробку с одеждой и уже начала было подниматься с ней по лестнице в доме родителей, но в этот момент появилась бэки и отобрала у сестры вещи. «Прекрати поднимать так много тяжестей. Не то чтобы тыри так хотела снести эту коробку, но теперь это было дело принципа. А ты прекрати суетиться. Я беременна, а не смертельно ранена». Беки хмуро взглянула на нее. — Пойдем, ты ляжешь поспать. Но сначала я хочу с тобой поговорить. — О, нет. Разговор. — Помогите, кто-нибудь помогите! — шутливо откликнулась Терри. Она немного воспрянула духом в последнее время. Все экзамены были успешно сданы, а сборами и переездом в основном занималась Стейси. Так что тыри почти не ударил пальцем о палец. Зато она руководила упаковкой двух коробок. которую мысль называла «набором для исчезновения». Зачем дважды собираться, если скоро понадобится снова уезжать? ли была спокойнее от мысли, что у нее есть план на тот случай, если вдруг события пойдут по наихудшему сценарию. Не то чтобы она разобралась с проблемой денег, зато уже выбрала себе вымышленное имя, если оно ей понадобится. Делия Монро. Умерла от туберкулеза в возрасте шести лет. Для побега должно быть достаточно. Бекки втащил коробку по крепкой деревянной лестнице. Она была не в курсе, что это вторая из набора для исчезновения. Тыри спеша поднялась по ступенькам вслед за сестрой. Теперь, когда она знала о своей беременности, нельзя было доводить тело до усталости, раздражительности или боли. Кажется, она стала внимательно относиться к различным проявлениям дискомфорта. Сестренка, позвала Терри, я ведь так тебя и не поблагодарила за то, что ты не стала меня отчитывать. И я это говорю не для того, чтобы избежать нотаций, которые ты, возможно, собираешься мне сейчас прочитать. Они поднялись наверх. Быки прошла в комнату Терри и поставила коробку рядом с остальными на пол. С этим местом было связано столько приятных воспоминаний детства. Вот семейные фотографии на стене, вот лоскутное одеяло, которое тетя шила для мамы, когда та была беременна Терри. Она уже принесла сюда полароидный снимок, на котором они вместе с Эндрю, и прикрепила его на зеркало туалетного столика, прямо над шкатулкой с украшениями, увенчанной крошечной балериной. Беки успел начать обустраивать детскую в комнатке напротив. Если мы останемся здесь и никуда не уедем. Если ей удастся надолго сбежать, можно рискнуть и вернуться за Кали. Беки повернулась к ней, взяла за плечи и заглянула в глаза. Тыри, ты моя сестра. Что мне делать? Выгнать тебя на улицу? Я не собираюсь читать тебе нотации. Эндрю был хорошим человеком. «Я и не ждала от тебя, что ты будешь ждать до свадьбы». «И?» — она помедлила. «И?» — переспросил Терри. Бекки убрала волосы с ее взмокшего лба. Тери ответила тем же. «Нам нужен чай со льдом. Ты не это собиралась сказать. Договаривай». «И, наверное, это хорошо, что ты не стала ждать. Вы были влюблены. Я знаю, что ты будешь очень дорожить этим ребенком. Станешь хорошей мамой, а я помогу». «Тебе не нужно справляться в одиночку». Тыри вообразила такой вариант будущего, и он показался ей отнюдь не самым худшим. Они с Беки вместе живут в доме родителей и воспитывают малышку. Она бы оживила их дом, как Эндрю оживил его в то Рождество. Забавно. Восемь месяцев назад такая судьба, остаться старой девой в компании Беки показалась бы Терри хуже смерти». Но на свете есть вещи намного-намного хуже. Например, вечно находиться в бегах со своим ребенком. Причем это вполне могло стать правдой. На свете были вещи гораздо хуже, чем благоразумная старшая сестра, которая тебя поддерживает. Тут в коридоре зазвонил телефон. Пронзительно и громко. Этот звук словно ворвался в их жизнь и разрушил хрупкий момент. «Я подойду», — сказала Бейки. А ты ложись и отдыхай. Это приказ. Сержант строевой подготовки пошутила Терри. Однако осталось послушать, кто звонит. Дом Айвс. Взяла трубку сестра. Это Бекки. Наступила пауза. Она слушала ответ звонившего, потом произнесла. Доктор Бреннер? Нет, мне о вас ничего не известно. Откуда вы знаете Терри? Быстро он управился. Тыри. Прокралась в коридор, подошла к Бекке и приложила палец к губам, как бы говоря шш. Потом она осторожно прижалась к кудрявой голове сестры, чтобы тоже слышать ответ из трубки. Как себя чувствует мисс Айвс? Я понимаю, у нее был сильный стресс. Но мне бы хотелось, чтобы она вернулась в лабораторию для кое-каких анализов. Одного только звука его голоса было достаточно. чтобы слова звучали, как прямая угроза. У Тири резко участился пульс. «Она чувствует себя лучше», — уклончиво ответила Бекки. «Я очень рад это слышать. Когда мы сможем снова ее увидеть?» Терри напряглась, и Бекки заметил это. «Сомневаюсь, что она будет в состоянии приехать в ближайшее время. Бекки не упомянула про беременность». поскольку считал, что официально никому не должно быть до этого дела. Ничто не могло изменить тот факт, что Тири станет матерью-одиночкой. Однако Беки считал нужным акцентировать внимание на том, что отец погиб на войне. В этом случае вопросов будет меньше. Вовсе не нужно, чтобы ее материнство превратилось в клеймо в виде алой буквы. Тири не стал объяснять, что алая буква обозначает непрелюбодеяние. «Жаль это слышать», — ответил Бреннер. Он ненадолго замолчал, а потом продолжил. «Могу я с ней поговорить?» Сначала Терри хотела помотать головой в знак отказа. Но заставлять Бекки играть роль посредницы было нечестно. Пора уже перестать прятаться. Из этого разговора она могла узнать так же много, как и сам Бреннер. Так что девушка взяла трубку. «Это я». Я соболезную вам по поводу вашего молодого человека произнес он таким приятным и вежливым тоном словно его слышали другие люди но я так понимаю скоро будет повод вас поздравить она ожидала от себя ледяного ужаса но вместо него в крови закипела ярость как будто вы не знали об этом когда быки озадаченно взглянул на нее и тыри не договорила когда накачивали мне наркотиками во время беременности. «Этот ребенок будет выдающимся. Наш ребенок. Потому что мы создали его вместе. Он будет выдающимся. Разве не этого хотят все родители?» Тыри чуть не задохнулась. «У тебя нет никаких прав на моего ребенка, моего и Эндрю». Бреннер добавил. «Все это было ради вашего же блага и ради общего блага тоже». Ей хотелось швырнуть трубку об стену, разбить ее. Однако она смогла выдавить из себя спокойным голосом. Нет, благо тут ни при чем. Все было лишь ради ваших отвратительных экспериментов. Тыри, вы всерьез не собираетесь возвращаться? Я знаю, что в восемь Кали будет хуже всех от вашего решения. Вы форсируете события. Подумайте о своих друзьях. Я недавно узнал, кое ком из них... Весьма интересный факт. Ну вот, теперь ужас перекрыл гнев. О чем вы говорите? Я узнал кое-что про вашу подругу Элис. И сегодня заполнял бумаги о ее срочном помещении в режимное учреждение. Нет, нет, нет. Что значит «узнал кое-что про Элис»? Ты давно намеревалась остановить его. Но если доктор узнал о способностях Элис и говорит, что заполнил бумаги, Он никуда ее не отпустит. Такой человек, как Бреннер, больше всего на свете, хотел бы узнать будущее, чтобы максимально управлять им. Оставьте ее в покое. Терри, продолжил доктор Бреннер, я только хочу помочь вам всем полностью развить ваш потенциал. Я даже могу избавить вас от боли, которую вызвала потеря Эндрю. Может, так вам будет проще? Терри потерял дар речи. Ее снова захлестнула ярость. «Сейчас вы поймете, что я говорю правду». «Помните день похорон ваших родителей? Первое воспоминание, которое мы с вами исследовали. Вернитесь туда мысленно». «Боли больше нет, верно?» «Это я сделал. Позвольте мне помочь вам». Ты представлял церковь, своих мать и отца в гробах. Обычно этот образ приходил в кошмарных снах, потому что наяву думать о таком было слишком тяжело. Но здесь и сейчас она ощущала лишь притупившуюся боль. «Вы зло. Оставьте нас в покое», — Бреннер ответил. «Боюсь, я не могу. Я не позволю вам покинуть проект». «Дыши, ты найдешь выход для всех. Как-нибудь...» И тут же ее почти захватило отчаяние. «А что, если не получится?» Терри повесила трубку и уставилась на телефон немигающим взглядом. Беки уже уперлась руками в бока. Что, черт возьми, я уж было подумала, что ты сейчас влезешь к нему через телефонную трубку. Ни в какой эксперимент ты ввязываться сейчас не будешь. Что же делать? Сказать правду и добавить Бекки новых тревог? Но Терри уже давно ей лгала. «Мне нужно рассказать тебе о лаборатории Хоукинса». о том, что со мной там делали, со всеми нами. А еще, Бек, он знал, что я беременна от Эндрю. Как давно, понятия не имею, но достаточно. Я все расскажу. Но сначала мне нужно позвонить. О чем ты? Просто подожди. Ты вытащил листок, на котором Стейси записала для нее номера всех друзей, домашний, общежитий, сняла трубку и набрала цифры на диске. «Глория, привет! Ты сможешь заехать за Элис и приехать вместе с ней ко мне? Я сейчас позвоню Кену. Нам нужно поговорить». «Конечно», — ответила Глория. Тыри продиктовала ей адрес, после чего позвонила Кену. Тут даже не соострил, что якобы уже все знает и едет к ней. После этого она подняла свою комнату, где ее ждала Бекки. Тыри больше не утешала то, что в комнате стоит набор для исчезновения, — зато успокаивало присутствие сестры. Мысль об этом положила начало ее плану и заодно стал лекарством от отчаяния после разговора с Бреннером. У них было братство, а еще союзники, а также особые способности. А у Бреннера были амбиции, жестокость и, да, государственное учреждение под началом. Но она никогда не позволит ему забрать у нее ребенка. И, черт возьми, он ни за что не получит Элис». Кали при нем тоже не останется. Тыри хотела, чтобы он получил по заслугам. Пусть у него не останется никого и ничего. Это была война за будущее, и Тыри не собиралась больше никого терять».